Глава шестая. «Ты зачем это встала?» Накинулась на меня бабушка, когда я, зевая, вошла в кухню, влекомая аппетитными запахами. У меня даже имелись костыли, к которым еще только предстояло привыкнуть. Об этом позаботилась вездесущая Наташа. Нашла их у себя дома, что хранились в чулане со времен молодости ее отца, когда тот ломал ногу. Костыли мне даже понравились. Резные, лакированные... Сделанные на совесть. Правда, передвигалась на них я со скоростью черепахи. Но эту помеху собиралась устранить упорными тренировками. Должна же я справиться с такой нехитрой премудростью. Не могу больше лежать. Бока болят. А нога? Болит? И чего это ты босиком? Да нормально все, бабуль. Нога не болит. И полы у нас теплые. На столе уже высилась небольшая горка блинчиков. И бабуля, по всей видимости, дожаривала остатки. Блины я любила всегда. Даже если голодной не была, от одного запаха аппетит разыгрывался. Поэтому сразу принялась за дело. Мужественно собралась налить себе кофе, но бабуля не разрешила. «Сиди уже, хромоножка! Ишь, раскакалась!» Она сама налила мне большую чашку кофе и придвинула ближе тарелку с блинами. «Кушай досыта А потом Наташку позовём, чтобы укол сделала. Не, сегодня не надо. Думаю, выдержу. Эти уколы такие болючие, сил нет. Уж лучше я без них как-нибудь. Ну, смотри. Когда с блинами было покончено, бабуля присела рядом и устала, облокотилась на стол. Я сегодня с трёх часов без сна. Тревога какая-то. Ты хорошо спала? Вопрос, конечно, интересный. Мне вот казалось, что я глаз не сомкнула, хоть и усталости не чувствовала. Словно я всю ночь кино смотрела сквозь дрему, а в кино разыгрывалась человеческая драма. И вроде бы я со стороны наблюдала, но в то же время была главной действующей героиней. Как такое возможно? Уму непостижимо. «Что, опять Верка снилась?» Буднично спросила бабуля. «Я чуть со стула не упала». Я-то решила не говорить с ней больше о своих снах, чтобы не расстраивать. А она, похоже, не собирается переживать. Да не смотри ты так на меня. Не ты первая, кому она снится. Как это? Не донесла я блин до рта. Ты тоже её видела? То же самое? Ну, что там конкретно тебе снится, не знаю. Но только Верку и я, и мать моя, и бабка, и твоя мамка... А вот теперь и ты. Она ко всем нам приходит. Как так, бабуль? Может, хоть объяснишь? И почему ты вчера мне ничего не сказала? Возмутилась я. А вдруг все закончилось бы? Чего зря пугать-то? Ничего себе заявочки! Я не знала, пугаться мне или возмущаться. Получается, Вера снилась всем женщинам в нашем роду. Но разве такое вероятно? «Мистика какая-то получается». «И почему я раньше об этом ничего не слышала? Как бабуля, строгая и набожная, могла допустить подобную беспечность?» «Ну а что ты хочешь?» Заговорила она, когда я озвучила вопрос. «Как про такое можно рассказать ребенку? Да и зачем? И потом, я сама не понимаю, что это такое. Да и давно это было в последний раз». Маме твоей Вера приснилась пару раз, и все. Да и тебе, скорее всего, больше не явится. Почему-то я так не считала. Уж больно слабо это смахивало на сон. Слишком реальной была картинка. Да и картинка ли? Во сне Верой была именно я. Все чувствовала, даже боль. А душевные переживания порой становились сильнее физической боли. Какой же это сон? И потом... Слишком уж поступательными становились видения, словно Вера насильно рассказывает мне свою историю. Вроде как чего-то ждёт от меня и в то же время не даёт вмешиваться в ход событий. Не раз, именно во сне, я ловила себя на мысли, что не поступила бы, как она, что сказала бы или сделала по-другому. Так нет же. Меня словно держали на расстоянии, заставляли смотреть, но не разрешали приближаться. «Бабуль, а что видела ты?» «Ой, да я уж и не помню точно. Так, не лепец какая-то. Как Верка с матерью ссорилась. Ещё что-то в том же роде. Знаешь, — улыбнулась она, — я ведь ни Верку, ни мать её никогда не встречала. Так интересно было на них посмотреть». «Да что же это такое? Неужели я всё драматизирую? Или сошла с ума?» Только как нелепицу усны свои не могла воспринимать. Больше склонялась к мысли, что затуманено сознание именно у бабушки. «Бабуль, а ты счастлива?» Вопрос сорвался сам, подумать я не успела. «Конечно! Что за вопрос?» Нахмурилась бабушка. «У меня же есть ты!» «Да, я не об этом. Я про деда, вернее, про вас. Он ведь ушел, вы и пожить не успели». «Да, какой он тебе дед? Так, недоразумение!» Бабушка задумалась, а потом улыбнулась как-то очень по-доброму. «Знаешь, я бы сейчас никогда такого себе не выбрала. Ни рыла, ни мыло Плюгавенький, одним словом. Но его есть за что благодарить. Он подарил мне твою маму, а она тебя». «Но всё-таки, — настаивала я. Хлебнула, наверное, в молодости. «Без мужика плохо, это я точно знаю. И без любви». Совсем тихо добавила бабуля. Я задумалась, делая вид, что наблюдаю за играющей во дворе ребятнёй. Как бы бабуля не храбрилась, видно, что разговоры о муже, который бросил её, едва женившись, неприятны. И слёз, наверное, пролила немало в своё время. Да и сейчас, скорее всего, нет-нет да вздохнёт с сожалением, что не о такой жизни мечтала. Бабуль, снова пристала я. А мама была счастлива? Прости, родная, что бережу старую рану, но это не праздные вопросы. Ответы на них важны для меня, и кроме тебя никто их дать не может. Твоя мама познала в жизни самое главное – настоящую любовь. Да, она была счастлива хоть совсем недолго. Мама очень любила папу. Я слышала об этом не раз от бабушки. Но что же это за скоротечное счастье-то такое? Ведь года же не прожили вместе. Папа умер раньше, чем я родилась. Да и мама пережила его на несколько месяцев. Нет, не должно быть счастья таким. В моей голове выстроилась логическая цепочка. Мать Веры не была счастлива с мужем-тираном. Сама Вера пострадала от несчастной любви. Про бабулиных бабушку и маму я не спрашивала, но что-то мне подсказывало, что и у них не все в жизни складывалось гладко. Можно уже потому судить, что никогда мне бабуля о них не рассказывала. Дальше они с мамой. А сейчас моя очередь. Но я хочу быть счастливой вопреки всему. И никакой урок не в силах мне помешать. Я твердо намерена выцарапать себе счастье у коварной судьбы. «А как к нам попала та брошка, ты знаешь?» Я постаралась задать вопрос так, словно перевожу разговор на другую тему. Реакция бабули подсказала, что не следует посвящать ее в подробности. И вообще, раз в моей семье не придавался этим снам особый смысл, то значит и разбираться с ними я буду сама. «Брошка? Ну, кстати, именно Верке ее и подарили», — кивнула бабушка. «А вот кто, не знаю». Или, может, запамятовала. Скорее всего, мама мне что-то рассказывала, но стерлась из памяти. Да и вообще, я успела забыть и про саму брошь. Странно вообще, что она нашлась. Столько времени считалось потерянной. После сегодняшнего сна факт находки броши я тоже не считала странным. Внезапная мысль пригвоздила к стулу. С тех пор, как мне стало сниться вера, жизнь моя потекла запрограммирована Ни одно событие, произошедшее со мной, нельзя считать случайным. И что-то я должна сделать. Осталось выяснить, что именно. Трель телефонного звонка вырвала меня из задумчивости. «Межгород!» Спохватилась бабушка и поспешила из кухни. Я решила спокойно продолжить завтрак. Если мне и есть о чём подумать, то это не минутное дело, так что вполне может подождать. Вернулась бабушка. И выглядела она озадаченной. Что случилось? Какие еще сюрпризы меня ожидают? «Даже не знаю, как сказать», — замялась бабушка. «Бабуль, ну не томи! Кто звонил-то?» «Тетя Галя». Это бабушкина подруга детства. Они не через всю жизнь принесли свою дружбу. В юношестве судьба раскидала их, вернее, выкинула бабушку. В 14 лет она уехала в другой город из родного села поступать в техникум и больше уже туда не вернулась. Тётя Галя же отучилась в районном центре и вернулась в родное село. Пару раз они встречались на каникулах, пока в селе Том жила мама бабушки. А потом и она перебралась поближе к дочке. Вот так и получилось, что общаться с тётей Галей они перестали. А года два назад они случайно нашли друг друга в одноклассниках. Оказывается, тётя Галя так и живёт в том селе. С тех пор бабуля раза два в год ездит к ней в гости. Пару раз тётя Галя приезжала к нам. Можно сказать, что они снова подружились. И что она? Почему у тебя такое лицо? Да понимаешь, проблема у неё. Просит приехать. Ну съезди, в чём проблема-то? До родного села от нас было не очень далеко. Шесть часов на автобусе. Да в Мурманске она... «Как в Мурманске? А что она там делает?» Как поняла из дальнейшего рассказа бабушки, уехала тётя Галя в Мурманск к своей дочери. Я и раньше что-то слышала, вроде как дочь у неё не очень путёвая. С мужем развелась, растит дочку от него. Не работает, при этом умудряется выпивать. А недавно она ещё и мальчика родила неизвестно от кого. Если раньше она хоть случайными заработками перебивалась, то сейчас надежда только на пенсию тёти Гали. Болеет тётя Галя. Сильно. И Светка загуляла. Дома не появляется. А Егорка ещё совсем маленький. И кроме меня помочь им некому. Дела. Протянула я. До Мурманска от нас ехать около двух суток на поезде. Далековато. И не поехать бабушка не может. Подруге её и обратиться больше не к кому. А ты к Новому году-то вернёшься? «В том-то и дело, что не знаю». Бабуля чуть не плакала. «И ты ещё разболелась». «Обо мне не беспокойся. Ходить я могу, значит, справлюсь. Не хотелось бы праздник отмечать без тебя. Если она не вернётся к Новому году, это будет впервые, когда я буду встречать его без бабушки». «Как-то странно. Я уже привыкла, что она всё время рядом. Две недели, что она провела в больнице», И то показались мне вечностью. Но с другой стороны, я же уже не маленькая, и хватит меня опекать. Поезжай, бабуль. Со мной всё будет хорошо. Она как-то сразу успокоилась. Боялась, наверное, что не отпущу. Неужели я произвожу впечатление такой эгоистки? Через час бабуля уже вернулась с билетом на первый проходящий поезд до Мурманска. Энергия из неё била через край. Желание помочь подруге даже сделало её моложе внешне. Я подбадривала, как могла, когда ловила на себе виноватые взгляды. Вечером Наташа вместо меня проводила бабушку на вокзал. «Хочешь, поживу, у тебя пока!» Спросила подруга, когда мы сидели в кухне и пили чай. Я тут же представила её у себя дома и затасковала. От её энергии, бьющей через край, я уставала через пару часов. Это максимум, сколько я могла выдержать подругу непрерывно. «Да и вообще, пора испытать себя на взрослость. Смогу ли справиться сама?» Теперь осталось отказать Наташке так, чтобы не обиделась. Но она и сама всё поняла по моему лицу. «Не хочешь, не надо!» Бодро заговорила она. Я незаметно перевела дух. Обиды в её голосе не слышалось. «Честно говоря, мне есть чем заняться. У Толика родители уезжают на две недели в горы. Он предложил пожить у него». «Так что...» Она весело развела руками. «Но ты не думай, что я тебя брошу. Не дождёшься!» Засмеялась она. «Каждый день буду проверять. Ну или через день». В первую же ночь самостоятельной жизни я проснулась в холодном поту с шевелящимися от ужаса волосами. «Только что я была близка к убийству!» Я смотрела в темноту и до сих пор отчётливо видела веру себя с занесённым над мужем ножом. Что я чувствовала в тот момент? Дикое желание убить. Вонзить в него нож несколько раз по самую рукоятку. Смотрела на по-детски невинное лицо, причмокивающее во сне. И ненавидела. Никогда и никому не испытывала подобной ненависти. Вот она поднимает нож, удерживая его обеими руками. Я чувствую холод рукоятки, сжимаю ее, что есть силы, пальцами. Сорочка колышется вокруг ног, не скрывая огромного живота. Глаза дикие, волосы растрепаны. Я с такой силой сжала зубы, что они скрипят, того и гляди, начнут крошиться. Господи, она так ненавидит, что готова взять грех на душу. Ведь уже на сносях. Я смотрела в темноту и видела перед собой дикую и растрепанную веру, С горящими глазами. По телу пробежал озноб, словно подул прохладный ветер. Страх накатывал волнами. Даже дышать стало трудно. Я нащупала кнопку бра на стене и с силой втопила её. Слабый свет залил комнату, и с ним исчезли призраки, рождённые фантазией. Уже никто не прятался в углах и не покушался на мою жизнь. Что же там произошло дальше? Страшно было даже представить, что Вера завершила начатое но и не верилось, что она смогла остановиться. Я вспомнила, как проснулась, почувствовав слабое шевеление внутри. Это же верен ребенок. Она чувствовала тоже Мы обе ощутили в себе присутствие маленькой жизни. Но подействовало ли на нее это так же, как на меня? Сон клонило со страшной силой. Я улеглась на подушку и укрылась с головой одеялом, оставляя только нос снаружи. «Бра выключать не стала, чтобы не вернулись ночные призраки».